Глава четвертая. И вновь постылая холода, слякоть, липкая грязь на асфальте, и их долгое в ожидании очередной весны, торжество и засилье. Я еще не вышел из самолета, как затрезвонил телефон. Тебя срочно вызывает шеф, сообщил мне помощник Коромыслова. Он рвет и мечет. Давай скорей. А что случилось? Тут сплошная разруха в делах, а ты на курортах греешься прохлаждаясь одновременно. Я отвез семейство домой и, не заходя в квартиру, рванул в управление. Зашел в кабинет Карамыслова, застав там кучу народа. Шло некое бурное совещание. Карамыслов устремил на меня неприязненный взор. — Вот, полюбуйтесь, — молвил раздраженно. Остап Бендер вернулся из Рио-де-Жанейро. — Так, не понял. — сказал я, отмечая глумливую ухмылочку в свой адрес на морде Шлюпина. «Какие претензии? Кто обещал, что за время вашего отпуска ко мне подъедет человек, должен обеспечить все организационные проблемы с празднованием годовщины?» — взревел генерал. «Где взносы от подчиненных вам отделов в фонд? Где, наконец, совет, его члены и все такое? Мы?» обвел указующим перстом собрание. «Ломаем тут головы, как и что устроить? Время поджимает. Из министерства давят. А вокруг руины Сталинграда?» «Сейчас мы их расчистим», — сказал я. «Разрешите выйти, мне надо сделать пару звонков». «Интересно, в какие сообщества?» — отпустил реплику Шлюпин, сделав в своем блокноте очередную таинственную пометку. Роман он, что ли, сволочь, писал, используя для этого время нудных совещаний и кося под усердного бюрократа, конспектирующего директивы руководства. Намек на сообщество, само собой криминальное, я пропустил мимо ушей. Вышел в приемную, набрал номер Жбанова. Сказал, «Ты зачем меня подставляешь? Карамыслов готов перегрызть мне горло!» Он помолчал. Потом промолвил вяло. Мне посоветовали до определенной поры никуда не лезть. Я понял. Жбанову приказали сидеть тихо, покуда из моей встречи со скотом не последуют те или иные выводы. Знал бы о том Карамыслов, пекущийся о каком-то мимолетном ведомственном торжестве, нужном во всей конторе исключительно ему, во имя отличия перед начальством. Мне бы его заботы. «И что теперь?» — вопросил я. «Теперь я иду к машине и выезжаю в управление», — скучным голосом поведал он. А я присоединился к совещанию, толкущему в ступе вопросы распределения обязанностей и финансирования мероприятий. «Человек приболел, поэтому не смог приехать», — объяснил я Коромыслову. «Через полчаса будет здесь, мы снимем все вопросы. Посмотрим» пропыхтел он сквозь зубы. Подтянутый, одетый в стильный деловой костюм, неторопливый в словах и жестах, Жбанов произвел на генерала самое положительное впечатление. И совсем уж поразился Карамыслов, да и я, впрочем, когда на стол был положен организационный план, выверенный до мелочей, смета расходов, а также список состава совета, его устав и перечень актуальных задач. Да, Жбанов сидел тихо, но о делах помнил и подготовился к визиту в контору во всеоружии. Тут я отдал ему должное. С финансированием подсобите? С надеждой вопросил его Коромыслов. Почему бы и нет, ответил он. Только давайте расставим акценты. Если вы утверждаете меня в качестве исполнительного директора совета. Без комментариев! — поспешил Коромыслов. — Тогда я готов решать и вопросы материального характера. Учтиво наклонил тот голову. — Однако проявим объективность. Кем и за что нам будут даваться деньги? Тем более понадобится серьезная сумма наличными. — Ну, — нахмурился Коромыслов, ожидая подвоха. — Мы получим деньги от членов Совета, от уважаемых людей, чьи репутации ни у кого не вызывают сомнений, — изрёк Жбанов. Но им от нас также потребуется взаимная любезность. Мизерный аванс. В ближайшие дни мы соберем их вместе, проведём совещание под вашей эгидой, товарищ генерал-лейтенант, и выдадим им удостоверение. Он полез в портфель и вытащил оттуда увесистую кипу корочек, рассыпал её на столе перед Коромысловым. На каждой ксиве уже имелась фотография. «Ничего себе!» — присвистнул Коромыслов. «Это же документы министерского образца, с голограммами, все такое. Мне ж за это башку снесут!» «Будет прецедент, будем объясняться», — равнодушно проронил Жбанов. «Если мы серьезным людям станем выписывать какие-то индульгенции на газетной бумаге, нас не поймут. А с министром о такой мелочи вы договоритесь. Вот образец. Он достал лист бумаги с цветной копией бланка удостоверения. Вот, подмахнёте у него. Можно и после праздника, когда он вас поблагодарит за его безукоризненное проведение. А то, что вы подписали пару десятков удостоверений до своего триумфа, не велик грех. А, обречённо махнул рукой Карамыслов и не глядя начал подписывать бланки отстраняя их один за другим от себя, бурчал. «Регистрируйте ксивы в кадрах, пусть там же и ставят печать. Заведите журнал и...» — строго уставился Нашбанова. «Чтобы, как штык, на всех совещаниях. Общественного характера, имею в виду». «Есть, товарищ генерал?» — уважительно вытянулся он. «Посмотрим, чего стоят отставные разведчики», — ядовито заметил Карамыслов отодвигая от себя последнюю, увенчанную его подписью Ксиву. «Они же действующие иностранные шпионы», — подумалось мне, и, судя по косому взгляду Жбанова, брошенному в мою сторону, мысль эту он на уровне тонких материй уразумел в точности. Простился генерал с нами тепло, явно обнадеженный и отмякший душой. «До завтра», — кивнул мне Жбанов. Ты вот о чем подумай. Если снимешь хотя бы одно убийство с Евсеева, вся ваша мусорная помпа с этим с лихвой закроется. Я не настаиваю, но ты подумай. Сходи к Баранову, его отдел тоже наверняка нагрузили, а его опера не колбасники, от зарплаты до зарплаты перебиваются. Не тебе объяснять. Дело все равно до суда доведете, и срок там будет. Немалый. А Баранов — персонаж, понимающий. «Идея», — неохотно согласился я. Едва я проводил Жбанова, из Америки позвонил Юра. «Думаю, ты поймешь меня правильно», — задушевно начал он, но я его перебил. «Ленка тоже в курсе». «Да что ты!» — воскликнул он, едва ли не с ужасом. Еще ее вмешивать. Не та тема». «Близкий контакт со мной», — продолжил я, чревать для тебя серьезными физическими увечьями». И отключил связь. Перезвонить мне повторно эта сволочь не решилась. «Прощай, Юра. Вот я и потерял друга, пускай и лукавого, далеко не беззаветного, но олицетворявшего в моем сознании и детство беспечное, и юность с радужными ее мечтами» да и вообще все светлое, канувшее в никуда. А других друзей отныне и нет. Так, знакомцы. Следом позвонил помощник Олейникова, крепко выручивший меня в прищучивании араба. Сказал, что через пять минут будет у проходной. Я вышел на сырую улицу, и исхлёстанную тяжелым холодным дождём, вперемешку со снегом к подъехавшему к проходной джипу отстранил сержанта, бросившегося отгонять припарковавшуюся в запретной зоне машину. «Свои!» В машине за рулем сидел помощник, сзади — два рослых мужика, лет под пятьдесят, с физиономиями прошедших многие тернии бойцов, явно бывшие военные. «Познакомься, наши ветераны из Альфы!» — представил мне пассажиров помощник. Я пожал решительное крепкие ручище. Из дальнейших пояснений помощника и его друзей следовало, что они руководят одной из охранных фирм, в чьем наименовании упоминается обозначение их славного подразделения. Однако занимались отставники не столько охраной, сколько крышеванием подопечных бизнесменов, с одним из которых случилась беда. Коммерсант попал под стальную пету Есина. Выходов на него у крыши не было, а дело между тем пахло крепким керосином увесистой статьи. «Тысяч Готовы? Без торга», — проронил один из ветеранов. «Хоть сейчас». «Ну, посидите, подождите. Сейчас наведаюсь к Есину», — сказал я. «Мне ничего не надо, но товарища», — кивнул на помощника, — «попробую выручить». Разговор с Есиным происходил в коридоре на Ушко. Знаю ситуацию поправимо, реагировал он. 1060 они готовы хоть сейчас, у них в машине. Чего? Изумленно уставился он на меня. Ты запомни, все разговоры в моем ведомстве начинаются с сотни. Это во-первых. Во-вторых, дело весит 250. Ну уж, школе ты просишь, сотню я минусую. Да и ты тоже тут при делах, не забывай. В общем скажи им даем детский тариф даже не студенческий и пусть перекрестятся и поторопятся нет времени на медленные танцы. Мне честно говоря как-то неудобно чистосердечно признался я все-таки чекисты из альфы говорят брали дворец амина прибавил я уже от себя герои так сказать да что ты в самом деле перешел он на полный голос. Они свою марку используют, вот и все. Этих «Альф» развелось под знаменем настоящий, не сосчитать. А кто в них? Да те же коммерсанты. Ну, были на них когда-то погоны. И что, герои, говоришь? Дворец Амина? А чем тут гордиться? Незаконной боевой операции на территории суверенного государства. С горой трупов, где были и дети, и наши мирные специалисты. А чем потом дело закончилось? тысячами убитых солдат и уходом обратно за речку. В общем, 150. Да, тут госбезопасность дагестанскую братву прихватила. Говорят, по заказу твоего Олейникова. Хорошо бы помочь. Об этом успехе чекистов я уже был наслышан. Они вели следствие, опираясь на тайно изъятые из сгоревшего архива материалы. Жулики, в свою очередь, опирались в своих показаниях следствию На факты своей невиновности, по их мнению, неоспоримы, ибо опровергнуть факты были способны исключительно погибшие в огне документы. А потому с уверенностью подписывали один протокол допроса за другим, загоняя себя за решетку. И впали в ступор, когда им были предъявлены, словно восставшие из залы свидетельства махинаций. «Поговорю», — пообещал я Есину неопределенно, после чего вернулся в машину, где поведал публике о детском тарифе и прочих межведомственных льготах. И был несказанно удивлен, когда, изъяв, видимо, некоторую излишнюю сумму из загодя приготовленного портфеля, мне портфель вручили, посетовав вскользь. «Дороговато. Ну ладно, когда будет отказ в возбуждении?» «Ждите», — сказал я, — думаю, в течение часа. «А это вам лично». Захлопаты, произнес один из ветеранов, протягивая мне конверт. На ощупь десятка тысяч американской валюты. И когда я уже закрывал дверцу машины, услышал края муха, донесшуюся сквозь зубы, реплику из салона. Ничего святого у мусоров. Я вновь отправился к Есину. Передал ему портфель, произнес нейтральным тоном. «Скажи кому, что чекисты проплатили мусорам. О, времена, он нравы. Они в машине у проходной ждут отказа». «Сейчас вынесут», — кивнул он. «Пошлю, человечка. А потом мы с тобой разойдемся бортами», — выразительно покосился на портфель. «Ты, кстати, с празднеством-то тоже поднапрягись. Я из своего кармана за эту чушь с салютом и с концертом выкладывать не собираюсь». «Что ж, придется идти к Баранову». Только сегодня из Эмиратов еще домой не заезжал, а уже кучу навоза разгреб, — поведал я горестно. — Да, тяжело тянуть нашу лямку, — согласился Есин. — Кстати, — оживился внезапно, — ты ж теперь ксивы выписывать можешь. Я видел образец, закачаешься. Поможешь? У меня есть страждущее. В совет денег пришлют, да и вообще. — А что, ксива много стоит? — спросил я. И в самом деле не представляя себе ценность общественного удостоверения. Это Эльдорадо, убежденно заявил Есин. Да какие права дает эта корочка? А ты не понимаешь. Знаешь, сколько желающих заполучить милицейскую ксиву, пусть и внештатную? Это же оберег, страховка. Кого боится народ больше бандитов или милиции? Да и вообще, страх перед любой полицейщиной у наших людей в гены въелся. Еще со времен 37 года прошлого века. И кроме того, массы знают, что своих по бытовухе и по пустякам менты не трогают. Другое дело, когда интересы пересекаются. В общем, считай, я тебе многое подсказал. Когда совершенно одуревший от трудов праведных я намеревался уехать домой, секретарша сообщила, что ко мне на прием рвется экс-опер Корнеев. Пусть заходит. Тут до меня дошла суть инсинуации против его родительницы, устроенной Жбановым. Американцам нужны были материалы спецслужбы Сосновского до того, как они очутятся в руках ФСБ. Корнеев долго и подобострастно тряс мою руку, заглядывал нежно в глаза, благодарил за помощь, оказанную маме. И, наконец, спросил: возможно ли ему с моей подачи восстановиться в прежней должности в органах. Я задумался. «Нужен мне этот скользкий тип? Едва ли. Хотя…» «Пока повременим», — сказал я солидно и беспрекословно. «Есть сложности с проверками, с прежним местом работы, с ее порочной спецификой. Липа с внедрением не пройдет. Сделаем так. Устраиваю тебя в контору, подобную прежней. А здесь начну готовить почву. Имею в виду твое возвращение. Но учти, Все, что будет происходить на новом месте твоей службы, должен знать я. Учти и другое. Об этой двойной игре станет сразу же подозревать и твой шеф, а он очень проницательный парень. Тебе таким образом предстоит нелегкая житуха, но хорошо оплачиваемая. Определись, на какой ты стороне. Советую не прогадать. Будет измена — башку тебе снесет государство. «Ты профессионал, ты все понял. Согласен?» «А куда мне деваться?» «Свободен. О каналах связи и явках позже». И он, откланившись до полу, вышел. А я вспомнил, как гнул меня мистер Скотт. «Воистину, свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого. Сегодня ты болванка на наковальне, а завтра молот». И наоборот. Совет, как юридическое лицо, чей адрес располагался по месту нахождения конторы, зарегистрировали в считанные дни. В его состав вошли знаменитые и властительные дяди, в том числе директора крупнейших банков, коммерческих холдингов, нефтяных компаний. Полным ходом шло и подготовление к празднеству. Я поражался организационным и дипломатическим талантом Жбанова. Он мгновенно формулировал решение задач, создавал коллективы, работавшие по тем или иным направлениям, на основную цель, и проколов в своей деятельности не допускал. В кабинет генерала входил запросто, ему уважительно жал руку мизантроп Шлюпин, его воспринимали как своего парня все руководители управления, и даже недоверчивый и осторожный, как стрелянный волк начальник отдела наших кадров, вошел с ним в доверительный альянс, зашпаклевавшие дыру внезапного конфликта, чьей основой послужили эти самые внештатные общественные удостоверения. Выписывались эти индульгенции через кадровые тернии. Цена их доходила, в зависимости от кошелька заинтересованного клиента, до 5000 долларов. А потому управленцы персоналом, ставившие на удостоверение печать и регистрирующие их, тоже хотели отщипнуть себе кусочек от стабильного и незатруднительного бизнеса. А потому глава кадров решительно потребовал от Карамыслова поставить выдачу КСИФ под контроль ведомства, то есть его лично, устраивать кандидатам спецпроверки по линии МВД, как по разрешению на оружие. И этим здравым с полицейской точки зрения требованиям глава управления ничего противопоставить не мог поскольку требования без зазоров укладывались в философию его мировоззрения. Что отличает современного русского человека? Сила инерции сталинизма в мозгах и традиционное устремление что-либо украсть, дабы заработать. К полиции этот стереотип применим абсолютно. Таким образом, кадры беспрепятственно могли снабжать ксивами свой подопечный контингент во благо личных, естественных интересов. Шеф Кадров превосходно понимал свою недееспособность в решении сторонних проблем коммерсантов, обращаясь по данному поводу то к Есину, то ко мне, а потому, конечно же, был вправе претендовать хоть на какой-то личный источник поступления необремененных налогами средств. И я, и Жбанов к такому его демаршу отнеслись снисходительно. Наши задачи были куда как крупнее. Взыскание благотворительных средств для празднества с крупных промышленных структур, находящихся в областях, граничащих с Москвой и с ее окраинами, привело как меня, так и Жбанова к удивительному открытию, осветившему истинную картину индустриальной немощи нашей страны. Мы, живущие в столичном финансовом мешке на пересечении тысяч коммерческих спекулятивных интересов, даже не представляли, что является собой куция экономика периферии. Каждая область могла похвастаться лишь тройкой, пятеркой сколь-нибудь стоящих предприятий государственного значения. Все остальное — едва выживающие нищие заводики и производственные лавочки. Их хозяева и рады были бы задружиться с нами, только плата за дружбу поставила бы их на грань банкротства. Деньги в регионах могли дать только рыночно-торговые структуры, прямо связанные с криминалом, но выходить на контакт с ними было ниже нашего достоинства. Кроме того, этому воспрепятствовали бы и местные менты, кормящиеся от щедрот этой сомнительной публики, намертво с ними повязанный. Все решил испытанный и респектабельный московский капитал, находящийся под нашим контролем. Концерт выдающихся артистов оплатил пошедший на уступки подследственному Евсееву начальник убойного отдела «Баранов», получивший за свой взнос на годовщину именное оружие от министра с подачи Коромыслова. Дорого, замечу, пистолетик ему вышел. Как и мне, значок почетного сотрудника МВД. Впрочем, с остатков полученных от адвокатов Евсеева средств в накладе мы не остались. Ну и в итоге праздник состоялся. С салютом, с концертом, с открытием памятника павшим сотрудникам, с кучей высокопоставленных гостей, их клубным застольем, уличной рекламой, освещением мероприятия в прессе и на телевидении, наконец, с футбольным матчем. Соревновалась известная российская команда ветеранов с ведомственной сборной, где роль центрального форварда исполнял министр, обожающий в свободное время попинать мячик. Я с Коромысловым, почетным представителем президента и с его челядью, пребывал на трибунах. — Где торжественная речь? — ерился генерал, поедая меня глазами. — Вы не продумали! — он посмотрел на поле, где стенкой к стенке выстраивались команды. — Министр уже в трусах! Это же несерьезно вручать ему микрофон при такой форме одежды! Это нонсенс! «А теперь!» — прозвучал над стадионом задушевный голос нанятого комментатора, чьи услуги, естественно, оплачивались наличными. «Напутствие командам даст начальник главного управления, Карамыслов Фёдор Сергеевич!» У шефа отпала челюсть. «Пожалуйста, вот дверь!» — словно вынырнул из пустоты учтивый Жбанов, потянувший начальника за рукав к неразличимой серой дверце, ведущей в комментаторскую кабину. «Так», — озабоченно произнес Коромыслов, — «а что?» И тут же ему был вручен лист с загодя приготовленным посланием. Через считанные секунды над стадионом звонко и уверенно прозвучало. «Дорогие товарищи, друзья, ветераны! Сегодня, в день замечательной годовщины наших органов правопорядка, беззаветно обеспечивающих на протяжении всей истории нашей государственности ее величие и безопасность Матч прошел бодро правда защитники гражданской команды боязливо отступали перед ведущим форвардом милицейских спортсменов, вызывая смешки на трибунах. но в целом проплаченная инсценировка прошла довольно органично без доказательной договоренности и счет 3 в пользу устроителей матча ни малейших недовольств публики состоящей в основном из милиционеров, и всякого рода номенклатуры, начиная с наместника президента и кончая представителем районного управления культуры, не вызвал. Ответственным товарищам раздавались сувениры, флажки и календари на будущий год с эмблемой нашей конторы, а особо отличившимся — почетные наградные знаки конторы со щитом, с мечом и с государственным гербом на фоне темно-синей эмали. К знакам прилагались удостоверения, закрепляющие право на обладание. Хотя шеф кадров кряхтел, что знаки абсолютно незаконны, ибо не утверждены компетентными инстанциями. Да и плевать. Главное, все награжденные были довольны и готовы к новым пожертвованиям. И уж выяснять истинную цену врученным им побрякушкам намерения не имели, проникшись их безусловной государственной значимостью. Я прозорливо приберег для своих личных целей увесистый пластиковый пакет этих внушительных штамповок. Пригодятся, ибо тщеславие людское не убавляется. А уж кому при случае вручить я такую награду, найдется. И через годы. А после чехарды с праздником в конторе наступил отупелый каникулярный застой, незаметно из подваль переросший в норму дальнейшей нашей службы. Коромыслов получил третью большую звезду на погоны, подозреваю за мои усердия по организации праздника. Окончательно задружился с полпредом, путешествуя с ним по странам и континентам в составе правительственных делегаций. И даже доверительно поведал мне о китайском массаже с тремя его исполнительницами, которыми был ублажен в очередном туре. На оперативную деятельность управления он не отвлекался, вращаясь в Думе и в администрации, где вместе с ним крутился Ижбанов, ныне его неразлучный приспешник и консультант. После обеда Федор Сергеевич почивал пару часиков в своей служебной комнате отдыха, а в пятницу после полудня уезжал или на охоту, или на рыбалку. Частенько опять-таки со Жбановым. Отныне не я составлял протекцию руководителю РИФа а именно он мог способствовать утверждению моих решений и инициатив карамысловым. Коромысловым. Впрочем, такое техническое положение вещей меня вполне устраивало. Не устраивало иное. Мы так или иначе играли спектакль, выручка от которого шла к врагам моей Родины. Но я был в тисках. И как вырваться из них, покуда не представлял. Зато отдавал себе отчет в том, что попытайся вырваться — Допустив ошибку в расчетах рывка, мне конец. Да ладно бы мне, а Оля, а дочь все пойдет прахом. Ах, как бы узнать планы моих кукловодов, знающих стратегию спектакля. Но кукле сценарий неведом. В Когти ЦРУ я угодил по случаю Ашбанов, какой мотив сотрудничества был у него? Сильный, талантливый человек. По своей личностной и профессиональной величине он на голову превосходил того же Олейникова и мог наверняка возглавить всю нашу госбезопасность, преобразовав ее в иную, могущественную и интеллектуальную структуру, занимающуюся глобальными направлениями развития государства, где отлов шпионов пребывал бы в третьестепенных по важности категориях: Общая идеология страны, ее здравоохранение, демография, экология. Контроль над чиновничеством, над уровнем цен, инвестициями, передвижением капиталов — это талика проблем, должных находиться под контролем чекистов. А чем занимались нынешние обитатели Лубянки? Я вспомнил ветеранов Альфы. Вот-вот. Коммерцией и карьерами. Ашбанов работал на американцев явно не из-под палки. Так что подвигло его стать не просто предателем, а последовательным врагом своей страны? Что заставило перейти на другую сторону и истово служить ей? Обида на начальство, не оценившее его талантов. Жажда денег? Подчинение шантажу? Какой-то тайный и грязный грешок? Меня обескураживал этот вопрос, ибо как ни крути, а я был вовлечен в положение ему подобное, хотя смириться с ним категорически не желал, Не чая освободиться от сковавших меня кандалов. А потому спросил его, провожая в очередной раз до проходной управления. «Ответь, как ты-то попал в яму?» «Объясни. Мне это важно. С чего началась твоя карьера в ЦРУ? Не с одесского же Авира?» «Я? Я как раз выбрался из ямы», — поднял он на меня глаза и они озарились веселым блеском. «Объяснить? Ну что же?» И, взяв меня под руку, повел меня в сторону от кирпичного куба контрольно-пропускного пункта. Поднял воротник пальто, морщись, отлетевшей в лицо Мороси. «Понимаешь, Юра, — произнес вдумчиво, — мне всегда притила напыщенная коммунистическая демагогия. Клетка государства, которое нельзя было покинуть, всеобщая нищета» и фальшивые лозунги на каждом углу. «Так ведь все мечты и чаяния сбылись», — сказал я. «Теперь у нас правит капитал, есть относительная свобода слова, а поездки за границу от резолюции ЦК КПСС не зависят». «Главное — другое», — доверительно наклонился он ко мне. «Пометавшись в посткоммунистическом раздрае, мы вернулись к прошлому» видоизмененному внешне, но не внутренне. Да, на лицо послабление, ничуть не ущемляющее структурной сути сталинской возродившейся власти. И она будет крепнуть, осыпая себя шелухой заверений в своем демократическом естестве. Враки. Мы очень опасная страна, непредсказуемая, с огромным потенциалом агрессии. И весь мир это остро чувствует, И никогда мы не будем ему любезны, ибо суть государственности российской неизменна. «Все хорошие мы плохие», — ответил я. этокий большой урод в дружной семье народов. Однако вернемся к нашим выдающимся и неадекватным своему народу персонам. Кому мы прислуживаем? Интервентам! Кого наша история, наша культура и наши боли не интересуют? а уж всякие духовные российские метания тем более. Их интересуют нефть, лес и газ, вольфрам, железо и никель, запасы пресной воды, каменный уголь. «Вполне естественная конкуренция в подлунном мире», сказал Жбанов терпеливым тоном. «Вопрос один. На чью сторону ты встаешь? Что выбираешь? Что тебе, наконец, ближе? А мне эта страна?» никогда не была ни близкой ни родной а с чего все началось в четвертом классе общеобразовательной московской школы пришла пора принимать личный состав учеников в пионеры прием состоялся возле мавзолея ленина у стен кремля я помню что проснулся в то утро с ощущением грандиозного праздника помню все до мелочей солнечное прохладное утро ласковый свет, пробивающийся сквозь занавески, отглаженную мамой школьную форму на спинке стула, сухой весенний асфальт, робкую майскую зелень. Все было так здорово! И автобус, привезший нас к Красной площади, и торжественная линейка, и гимн Советского Союза, и вдруг вожатая, с опытом, Не в первый чувствуется раз, руководящая всем этим разносолом и сопливой человеческой поросли, жаждущей нацепить на шее дурацкие красные тряпки, причищающие их невесть к чему. Сколько в ней было брезгливости, усталости, равнодушия? И эта идущая от нее волна небрежения, сметающая весь флер торжества, ударила по мне, смыв восторженность, приподнятость, веру наконец навсегда». «Ну а теперь позволь высказаться мне», — произнес я. «Ленин, Сталин, прочие деятели, олицетворение тех или иных очередных переходных периодов, благополучно завершенных волею Божьей, сохранивших Россию, в том числе от германских нацистских полчищ и от ядерного удара США». «Коммунистический строй не конфета, но не будь его, сколько бы мы нахлебались дерьма, кто знает». Затем «Не надо путать приверженность коммунистическим идеалам или же отрицание их с чувством Родины». «Все?» — спросил он. «Тогда следующий эпизод из личной жизни. Я уже работал в разведке, когда один из наших парней переметнулся в Штаты. Был громкий разбор его перелета. Трещали кости». Велись допросы всех, сказавших ему «здрасте» в коридоре или в курилке. В итоге шторм утихомирился выговорами и разносами. Но наш отдел, где числился изменник, решили подвергнуть отдельной воспитательной работе. И вот, представь, собирают нас у ворот Кремля и ведут... Куда бы ты думал? В кабинет Ленина. Встали мы у его письменного стола, на котором раритет в чугунном образе обезьяны вдумчиво рассматривающий лежащий на ее ладони человеческий череп, и слышим голос гида. Проникнитесь, товарищи, здесь творил вождь». И я проникся. Как на череп смотрела обезьяна, так же смотрели на нас престарелые орангутанги из полютбюро. Думаешь, они о судьбах Родины размышляли? О своих задницах и о креслах, в которые их задницы были водружены теплых и ко всем конфигурациям дряблых ягодиц приспособленных. А мы были черепами, солдатами, должными оставить свои кости на полях невидимых сражений во имя этих задниц и кресел. Ну? И что, ну? Как бы не так, решил я, — ответил Жбанов. Спасибо вам, господа коммунисты, за ваши кремлевские уроки, пробуждающие сознание. А потому высокими словами о родине Вы меня впредь не надуете. Когда государство называет себя родиной, оно от тебя что-то хочет. И, как правило, готовься либо подтянуть пояс, либо сложить голову. И решил я податься в противоположный профсоюз. Там все было цинично, но определенно, В том числе с зарплатой. Новая компания оказалась мне куда как ближе. Эти без исторических метаний и приверженности к катаклизмам. И будущее уверен за ними. А мы с тобой живем на территории перспективных ресурсов и помогаем им ее осваивать потихоньку из подваль. Мы, Юра, вовлечены в работу хитрой и холодной системы, как и наше правительство, последовательно уничтожающее народ. До необходимой цифры в 15 работоспособных миллионов. И как бы ни хорохорились патриоты, результаты на лицо. Где деньги олигархов? На Западе. Где государственный стабилизационный фонд? Там же. Где пенсионное накопление чиновничества? Смотрите в сторону заката». «Пораженческие настроения. Угу», — кивнул он. «Так говорят полководцы, удерживая солдат на последних отступных редутах и расстреливая паникеров». Сами же, не зная, куда податься, и, комкая в ладони выдернутую из сапога портянку, будущий белый флаг. Знаешь, Юра, вот клянут Горбачева, разрушил союз, предатель, бездарь. А я полагаю, в нем божий промысел. Вертись, вся эта советская болтанка, дальше. Грянула бы ядерная война. Сподобились бы мы на нее из безысходности своей и самомнения. А так пронесло. Только с его реформами погибло народа столько, сколько бы в той самой несостоявшейся войне, — сказал я. Но без экологических осложнений, — откликнулся Жбанов. Что главное? Ты о грядущих поколениях думай, жалей их, им жить. Думаешь, пошла острю? Нет, так и есть. А вывод такой. Отбрось ты свои национально-патриотические комплексы, Работай на умную, перспективную систему, которая всем правит, всех своих целей добьется и свой флаг на каждой вершине установит. И будешь ты пред Богом невинен и перед потомками свят. Врешь ты все в свое оправдание, — сказал я. Оцени себя честными величинами, предатель ты и изгой. А ты чем лучше? — удивился он. Тем, что оправданий себе не нахожу, — ответил я. Но в техническом плане это, конечно, ничего не решает. Деваться мне некуда. Тут я слукавил, чтобы не особенно противоречить врагу, не посеять в нем сомнения относительно своей вынужденной лояльности. В тебе говорят эмоции, а должен говорить расчет. Но, — хлопнул меня по плечу, — ты придешь к истине, и она сделает тебя свободным. Я невразумительно пожал плечами. Я знал, что эта видоизмененная Жбановым цитата из Библии венчает собой вход в здание ЦРУ в Лэнгли, как знал о том и Жбанов, не безумысло произнесший такое напутствие, но свою образованность решил комментариями не проявлять. Еще посмотрим, кто кого, господа, нехорошее. «Да», — припомнил я, когда наймит американцев уже раскрывал дверь проходной, Ты Корнеева, помнишь? Ну, того. Дорого нам обошелся, конечно. Слушай, личная просьба. Он мне все мозги выел, болтается без работы, а я ему наобещал. Восстановлению благодаря последнему месту работы не подлежит, сам понимаешь. Но послать его в окружающие нас просторы не могу. Слабохарактерный я, совестливый. Почему и сострадаю убогим всей глубины души с завидным постоянством? «Внедряешь ко мне агента?» — усмехнулся Жбанов. «Пошлая мысль, лежит на поверхности», — укорил его я. «И озвучил ты ее, потому что сам знаешь, несерьезно такое с моей стороны, рискованно. Специалист он средний, но специалист, а мы ему по-человечески должны». «Ладно, возьму, долги надо платить, ибо моя честь офицера — величина абсолютная». «Акстись, Жбанов!» — сказал я. «Какая честь! Всему, в конце концов, есть пределы. Даже ёрничеству!» «Повторю, я мыслю категориями абсолютных величин. И честь офицера — мой базис!» — обронил он и захлопнул за собой дверь, трепач лукавый. Возможно, он имел в виду свое произведение в офицеры Центрального разведывательного управления США, Если оно было так, я бы не удивился. В их иерархии этот кадр мог бы претендовать и на руководящие посты. Другое дело, не сподобилось ему на иной почве родиться и не стать уверенным защитником Родины, а убежденным ее изменником и последовательным противником. Но тут уж только Бог ему судья, ибо его ненависть к моей стране, к ее вождям, к устоям и порядкам чувствовалась была выстраданной и бесповоротной, а потому подсудной лишь высшему разуму. Это был стойкий враг, и я ненавидел его, в чем-то после нашего с ним объяснения и уважая».